ТРЕВОЖНЫЙ МРАК Но когда поезд остановился в Бадене, и Эдгар очутился один на перроне, где уже горели фонари и мерцали издали зеленые и красные сигнальные огни, ему вдруг страшно стало надвигающейся ночи. Днём он еще чувствовал себя уверенно, ведь кругом были люди, можно было отдохнуть, сесть на скамейку или постоять перед витриной магазина. Но как это вынести, когда люди попрячутся по домам, где каждого ждет постель, мирная беседа, а затем спокойная ночь? А он, сознанием своей вины, должен блуждать в одиночестве всем чужой. О, только бы иметь крышу над головой, не оставаться больше ни одной минуты под чужим открытым небом! Это было его единственным отчетливым желанием. Он торопливо шагал по хорошо знакомой дороге, не глядя по сторонам, пока не подошел к вилле, где жила его бабушка. Вилла выходила на красивую широкую улицу, но была скрыта от взоров прохожих, обвитой хмелем и плющом высокой оградой сада. За этой зеленой стеной ярко белел приветливый старинный дом. Эдгар, словно чужой, посмотрел сквозь решетку ворот — В доме было тихо, окна закрыты. Вероятно, все, и хозяева, и гости ушли в глубину сада. Он уже взялся за холодное кольцо и вдруг замер на месте. То, что два часа тому назад представлялось ему таким легким и естественным, теперь казалось невозможным. Как войти? Как поздороваться? вынести все вопросы и отвечать на них. Как выдержать их взгляды, когда он скажет, что тайком убежал от матери? И как объяснить свой ужасный поступок, когда он сам теперь не понимает его? В доме хлопнула дверь, и в безрассудном страхе, что кто-нибудь выйдет и увидит его, он бросился бежать, сам не зная куда. Перед парком Он остановился. Там было темно и, вероятно, безлюдно. Он посидит на скамейке и, наконец, отдохнет, успокоится и обдумает свою судьбу. Робко вошел он в парк. У входа горело несколько фонарей. В их свете еще редкая молодая листва отливала влажным зеленоватым блеском. Но в глубине парка простиралась сплошная, Душная черная чаща, Тонувшая в тревожном мраке весенней ночи. Эдгар боязливо скользнул мимо людей, Разговаривавших или читавших под фонарями. Ему хотелось побыть одному, Но и там, в густой тени неосвещенных аллей, Он не нашел покоя. Все было насыщено таинственным шелестом и шепотом, Тихим шумом листьев на ветру, шорохом далёких шагов, приглушённым говором, каким-то страстным, томным, стонущим воркованием, исходившим не то от людей, не то от животных, не то от самой тревожно спавшей природы. Здесь всё дышало опасной тревогой, притаившейся, скрытой и загадочной, словно в этом лесу под землёй, шло невидимое брожение. Быть может, причиной тому была всего только весна, но одинокий беспомощный мальчик испытывал страх. Он весь сжался в углу скамейки в этом бездонном мраке и попытался придумать, что ему рассказать дома. Но мысли ускользали раньше, чем удавалось их поймать. Против воли он всё прислушивался к приглушенным звукам, к таинственным голосам ночи. Как ужасна эта тьма, как тревожно, и всё же как непостижимо прекрасно.